Гораздо более вероятно, что он был малоэрудированным монахом. Он предлагает популярный очерк мировой истории со времен творения. С точки зрения изучающего византийскую литературу, хроника Малала имеет особую ценность, поскольку является одной из первых работ в этой литературной традиции, написанной на народном диалекте вместо классического греческого. Лишь последняя часть хроники интересна для нас, поскольку фиксируют некоторые современные автору события. Работа Малала сохранилась в сокращенной форме, но текст может быть реконструирован до определенной степени с помощью раннего славянского перевода. Такового, равно как и из цитат поздних византийских авторов. В дополнение к греческим и латинским историческим трудам не следует упускать из виду значимость сирийской литературы. Хроника Иоанна Ефесского, VI век, содержит ценные, хотя и краткие замечания о славянском вторжении на Балканский полуостров. Оригинал этой хроники не был целиком сохранен, но некоторые из ее утерянных частей могут быть реставрированы из позднего исторического компендиума хроники Михаила, якобитского патриарха Антиохии XII столетия. Другая сирийская работа, достойная упоминания «История церкви», приписываемая Захарии ритору и написанной около 555 года, содержит выдержки в сирийской транскрипции с греческой хроники епископа Захарии Митиленского, созданной около 518 года. Греческий оригинал утерян. Что же касается археологических свидетельств, то значительный материал по данному периоду удалось раскопать на юге России, и он не был удовлетворительно классифицирован. Лишь недавно были предприняты попытки отделить древности антов от накопленного материала погребального инвентаря и других находок этого периода. Не все события гунно анского периода были изучены в современной исторической литературе с одинаковым вниманием. До недавнего периода история Южной Руси интерпретировалась лишь постольку, поскольку ее изучение казалось важным для истории Византийской империи или германских племен. Хотя знаменитая книга Эдуарда Гиббона 1737-1994, упадок и падение Римской империи, естественно, устарела, она не была заменена какой-либо общей работой такой же широты и охвата. Среди более новой литературы должны быть упомянуты прежде всего общие очерки византийской истории Васильева и Острогорского. Более детальную информацию читатель может почерпнуть в ценных работах Кулаковского и Берри. Книга Джозефа Маркварта «Восточноевропейские и восточноазиатские набеги» 1903 год, все еще сохраняет свое особое значение для истории Хазар, Булгар, Мадьяр и так далее. Существует два недавних очерка истории кочевых империй, один по-французски написан Груссе, другой по-английски Макговерном. Именно Иловайский был первым, признавшим важность гунского периода с точки зрения изучающего русскую историю. Иловайский. Разыскание о начале Руси. Москва. 1876 год. Второе издание. 1882 год. Сравним мошен Вопрос. Страницы. 367-368. Он, однако, излишне упростил дело, отождествляя гуннов со славянами. Значимость андского фона для русской истории была удачно акцентирована Одинцом в его маленькой книге о истоках восточнославянского государства. Одинец. Возникновение государственного строя и славян. Париж, 1935 год. Недавно большое внимание в советских публикациях было уделено Антам. Среди соответствующих исследований особенно ценна статья Рыбакова о бантах 1939 год.